После Хазарии После падения Хазарии, которую Лев Гумилев назвал злым гением Древней Руси, многие из хазар-иудеев эмигрировали в Европу и их стали ассоциировать с евреями-ашкеназами. Это доказывается многими учеными и подтверждается энциклопедическими источниками. Современная еврейская энциклопедия пишет о существовании ряда источников, свидетельствующих о хазарском происхождении евреев-ашкеназов доказательства чего впервые были представлены в начале 20 века австрийским историком Гумпловичем и еврейско-польским историком Шейпером. Затем подробное обоснование этого утверждения появляется у израильского профессора Поляка, а также в книге Кестлера "13е колено", где доказывается, что все ашкеназы потомки обратившихся в иудаизм хазар. Шнайдер нашёл первое упоминание о начале пути евреев к месту обитания славян в речах пророка Иеремии. Там евреи, ушедшие со скифами или ашкузами, получили имя ашкеназы, а место их поселения указано как север тогдашней Айкумены, нынешний северный Кавказ. В основании теории поляка лежит идея о массовой миграции хазар иудеев на запад после распада хазарского каганата. Многие документы, пишет еврейская энциклопедия, подтверждают, что с начала 10 века хазарские евреи селились в центрах международной транзитной торговли. Роберт и Эленор Слаттер в своей книге Великие моменты еврейской истории, опубликованной в 1999 году в США, пишут: "Потом хазары достигли Восточной и Центральной Европы. Имеются существенные доказательства, что некоторые из них обосновались в славянских странах, где приняли участие в создании крупных еврейских центров Восточной Европы. Более того, некоторые группы, которые мигрировали из Восточной в Центральную Европу, назывались хазарами". Конец цитаты. Еще одна книга Мартина Жилберта «Пять тысяч лет еврейской истории», изданная в Нью-Йорке в 2002 году, которая повествует о том, что после уничтожения Хазарии часть хазарских евреев отправилась в Грецию и Средиземноморье, но многие осели в Южной России, а другая группа евреев, более многочисленные, поселились вдоль Рейна. Леон Поляков в книге «История антисемитизма», изданной в Филадельфии в 2003 году, пишет, Первые евреи, которые проникли на территорию между Одром и Днепром, пришли из еврейского государства Хазар. И ещё одна цитата из опубликованной в Париже в 2005 году книги Марико Хальтера Хазарская империя. Лично я, так же как и Артур Кестлер, полагаю, что часть хазар интегрировалась в русское царство, но большинство их бежало в центральную Европу. Далее ещё несколько цитат. Еврейская энциклопедия, 1906 год. Многие члены хазарской царской семьи мигрировали в Испанию. Общая еврейская энциклопедия 1945 год. Считается, что потомки хазарских евреев мигрировали в Киев и другие части России. В энциклопедии Юдаика 1973 год есть значительный объём доказательств, свидетельствующих о продолжающемся пребывании в Европе потомков хазар. Наиболее вероятный сценарий еврейские центры Польши, России, Восточной Европы и, соответственно, Америки были созданы евреями из Хазарии. Эндрю Винтлер, сам еврей по национальности, в своём интервью данному в марте 2008 года, говорит: "Евреи не могут считаться расой, потому что современное еврейство имеет три этнически разные группы: ашкеназы, сефарды и восточные евреи. Самая большая этническая группа 90% Европейские евреи или ашкеназы являются потомками этнических тюрков хазар. Вторая по численности группа составляет 8%. Это афроиберийские сефарды, которые также не являются семитцами. Они потомки племени североафриканских берберов, которые приняли иудаизм в III веке нашей эры, и только 2% современных евреев являются восточными евреями, которые имеют действительно израильское семитское происхождение. Ели мы словами современные евреи генетически отличаются друг от друга, поэтому фактор расы не может быть применён в отношении определения иудейства. Иначе с таким же успехом можно было бы назвать расой католиков. В Соединённых Штатах в поддержку идеи хазарского происхождения евреев в России выступил Кевин Брук в своей работе "Происходит ли русский еврей от хазар", изданной в 2000 году. Потомки хазар мигрировали также в Америку, о чём свидетельствуют многие источники. Об этом пишет Дан Ротенберг в своей книге В поисках наших предков. Путеводитель по еврейской генеалогии, издан в 1971 году. Артур Кестлер, сам евреешки нас, в своей книге Тринадцатое колено исходит из того, что подлинные 12 еврейских колен дополнились ещё одним хазарским, который этнически не связан с евреями-семитами. Он доказывает, что миллионы ашкеназских евреев в Восточной и Центральной Европе это потомки хазар. В энциклопедии американской написано, что в конце 1960-х годов евреяшки назы насчитывали около 11 млн человек, что составляет 84% мирового еврейского населения. Кестлер доказывает, что современное еврейское население имеет хазарское происхождение. Их предки прибыли не с Иордана, а с Волги, не из Ханаана, а с Кавказа. Основной поток еврейской миграции шёл не из Средиземноморья, От двигался неуклонно в западном направлении из Кавказа, с Украины в Польшу и далее в центральную Европу. В какой бы стране не оказывались хазары, им удавалось занять важные государственные, экономические, финансовые и общественные посты. Они становились чеканщиками монет, контролировали доходы, поступающие в королевскую казну, и соляную монополию, в то время соль нередко использовалась вместо денег. Они занимались сбором налогов и ростовщичеством, то есть были банкирами. По сути, они становились собственниками и контролёрами значительной части богатства тех стран, где они оказывались. Сицилийский род, автор статьи Евреи в Британской энциклопедии, 1973 год, отмечает, что в период средневековья вся торговля в Западной Европе была преимущественно в еврейских руках, не исключая работорговлю. И еврей, и торговец использовались как два взаимозаменяемых понятия. Как отмечает Кеслер, многочисленные исторические данные привели историков к выводу о том, что большинство мирового еврейства может быть хазарского, а не семитского происхождения. Абрахам Поляк, профессор Тель-Авивского университета, специалист по еврейской истории средних веков, в своей книге «Хазария. Источник еврейского царства в Европе», изданный в Тель-Авиве в 1951 году, отмечает, что выходцы из Хазарии, те, кто остался на месте – «хазария». Те, кто эмигрировал в Соединённые Штаты и другие страны, и те, кто поехал в Израиль, составляют сейчас подавляющее большинство мирового еврейства. Австрийский историк Хуга Кучера, автор книги Хазары, изданной в Вене в 1910 году, на которую ссылается Кестлер, утверждает, что восточноевропейское еврейство не частично, а полностью имеет хазарские корни. Бенджамин Фридман, сам еврей по национальности, в своей работе Правда о хазарах утверждает, Что так называемые мнимые евреи Восточной Европы никогда не были семитами, не являются семитами сейчас и не могут рассматриваться как евреи в будущем. Далее он задаёт вопрос. Может быть, вы сможете объяснить мне причину того, почему история возникновения хазар и хазарского каганата так тщательно скрывается от мира в течение многих веков. Какая таинственной мистической силы оказалось способной на протяжении жизни бесчисленных поколений и по всему миру не допускать того, чтобы история хазар и хазарского каганата попала в учебники истории и в школьные программы по этому предмету. История хазар и хазарского каганата безусловно подтверждается неопровержимыми историческими фактами. Эта история и её связь с корнями и ранней историей так называемых мнимых евреев Восточной Европы была одной из самых тщательно охраняемых исторических тайн до тех пор, пока не появились публикации в ответ на моё исследование по этой проблеме. Отметим, что Бенджамин Фридман занимал высокие должности в американском правительстве в период с начала и до середины 20 века и имел свободный доступ к президентам и государственным деятелям вплоть до времени администрации Кеннеди. Фридман опирался на многие документы и факты, недоступные простым исследователям. Он вспоминает, что в 1948 году в Пентагоне он выступал перед большой аудиторией высокопоставленных офицеров американских вооружённых сил, и в частности военной разведки. Его речь была посвящена взрывоопасной ситуации в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. И в связи с этим он коснулся истории хазар и хазарского каганата. После выступления Фридмана к нему подошёл взволнованный подполковник и сказал, что он возглавлял исторический факультет в одном из крупнейших и известнейших высших учебных заведений США. Там он преподавал историю в течение 16 лет, но никогда, на протяжении всей своей карьеры историка, он даже не слышал слова хазары. Этот факт является, по мнению Фридмана, ещё одним доказательством того, насколько успешным был этот тайный мистический заговор, направленный на то, чтобы скрыть от мира и от христиан историю Хазарии и корни так называемых евреев Восточной Европы. И ещё одно доказательство того, что евреи Восточной Европы не имеют западных корней это их язык, это идиш. Языком хазар был идиш, смесь иврита, немецкого и славянских языков. Немецкие компоненты пришли из Восточной Германии после падения Каганата и миграции хазар в Европу. Германию привлекала тогда хазар как более продвинутая цивилизация. В месте с тем идиш, который относится к синтетическим языкам, отличается от древнееврейта настолько, что можно говорить о двух разных языках. Как пишет Фридман, примерно 90% так называемых евреев, живущих в 42 странах мира в разных поколениях, являются эмигрантами из Восточной Европы и говорят на идише. Кестлер, опираясь на многочисленные убедительные доказательства, приходит к выводу, что большинство евреев, проживающих в Европе, Северной и Южной Америке, имеют свои корни на Волге и Кавказе и совсем не являются семитами. Генетически они связаны с племенами тюрков, гунов, уйгуров, а не с семенем Авраама, Исаака и Иакова. И по этой причине они не имеют никакого отношения к библейской Палестине. Но что же стало с настоящими евреями, семитами? Из истории известно, что большинство их поселений в Западной Европе были разорены крестоносцами, а жившие там еврейские общины уничтожены или рассеяны. Таким образом, к 1300 году на большей части Западной Европы практически не осталось еврейского населения. Эта длинная и трагическая история евреев-семитов привела к тому, как пишет Old Book Encyclopedia в 2001 год, что сейчас практически невозможно определить этнического еврея. Еврейская идентичность это смесь религиозных, исторических и этнических факторов. Те, кто может действительно претендовать на генеалогическую связь с Авраамом и истинное семитское происхождение, прекратили своё существование как заметная раса, будучи вытеснены белыми хазарами с Кавказа ни один из предков которых, как выразился Бенджамин Фридман, никогда не ступал на землю Палестины. Это создаёт серьёзные проблемы с возвращением евреев на их так называемую родную землю, вызывая вопрос: как может кто-то вернуться в место, где он никогда не был? После хазарии наряду с евреями семиттами, сефардами, жившими преимущественно в Испании, появились хазарские евреи ашкеназы численность которой в конце 1960-х годов, согласно Кестлеру, составляла 12 миллионов, в то время как евреев-семитов насчитывалось всего 500 тысяч человек. Это, также заключает Кестлер, логически делает эпитет антисемитизм лишенным всякого смысла. Кстати, термин «антисемитизм» привыкли относить исключительно к евреям, хотя есть и другие семитские народы. Но пример арабы, как свидетельство исследований, гораздо более семиты генетически, чем современные евреи. Кестлер делает вывод о том, что иудаизм, принятый хазарами, трансформировал их в псевдонацию, не обладающую необходимыми признаками и привилегиями национального статуса, которые слабо связаны с системой неких традиционных представлений, основанных на расовых и исторических допущениях, которые оказываются иллюзорными. Таким образом, идея о национальной еврейской идентичности является иллюзией, созданной историей, которая не существует. В сентябре 2001 года в журнале Огонёк за номером 36 было опубликовано интервью с Фаиной Гримберг, которое доказало, как написано в публикации с фактами в руках идею, что единый еврейский народ не более чем миф. Некоторые из этих фактов она приводит в своём интервью. Так, в частности, она говорит: Тизаре Ламброзе, известный учёный XIX века, еврей-итальянец, выходец из Испании, в одной из своих работ писал, что евреи Российской империи, в частности он имел в виду территории современной Литвы и Белоруссии, какие-то не такие. Он как бы придерживался теории единого блуждающего народа, но в данном случае удивлялся чисто по-человечески: они какие-то не такие, на евреев не похожи. То есть Для Чезары Ламброза, представителей совсем другой общности, эти люди казались непонятными и чуждыми, прежде всего, по их психическому складу. Итак, после падения Хазарии, Хазары, переселившись в другие страны, не переставали лелеять мечту о своем государстве, что получило выражение в XII веке в мессианском движении, которое ставило своей целью насильственный захват Палестины. Энциклопедия Американна пишет, что именно среди евреев-ашкеназов возникла идея политического сионизма, исключительно благодаря которой было основано государство Израиль.